Глава 16. Последствия. Я уснула? Иначе как еще объяснить голос бабули, который тихим шепотом проникает в сознание? Да осторожнее вы, остолопы. Крутите аккуратнее. Распахиваю глаза и нахожу себя в больничной палате. Не могу сказать, что я здесь частый клиент, но за 5 лет обучения доводилось бывать. Небольшая комната с открытым проветривание окном, в которое заглядывает утреннее солнце. Мебели немного, но для пациента достаточно. Бабушка. Приподнимаюсь на кровати и резко охаю. Грудь перевязана тугой повязкой, которая и дышать мешает, но в то же время удерживает боль тупыми иглами, впивающуюся в левый бок. Оглядываюсь по сторонам, но в узкой комнатушке, кроме меня и бабуленьки, никого нет. Но еще клац вместе с Шушем, мотыльком сестры. Эти двое сидят на прикроватном столике и самозабвенно скручивают шарики из подозрительно знакомых трав и кореньев. «Проснулась, бедолага!» Ласково воркует бабуля Вереми, чем разгоняет мою тревожность. Чтобы бабушка и была ласковой. Особенно после того, что произошло в лесу Морока. Да она меня сейчас должна разнести и только потом похвалить. И то, что она сразу с заботушки зашла, не на шутку настораживает. «Бабуля, а ты каким ветром тут?» Усаживаюсь поудобнее, благо баба помогает приподнять подушки. Самочувствие сносное но, похоже, голем меня хорошо приложил. И то, что раньше гасилось адреналином в крови, сейчас дает о себе знать головокружением и болью в теле. «Да я тут к вам свои новые наработки привезла!» С озорной улыбкой отвечает бабуленька, кивая на резвящихся малышей. Поправляет разноцветную вязаную кофту, затем и без того идеально сидящие на носу очки. Энерготабак был, бодрящий лимонад есть, а будет еще и будоражащий чай. Маниакальность в ее голосе, а может и общая нервозность бабушки, заставляет Шуша остановиться и с удивлением посмотреть на нее. А вот клац на это никак не реагирует, а потому, увлекшись, Закатывает мотылька в новый шарик. «Стой, пушистый! Ты сейчас помощника мне укатаешь!» Спохватывается бабуленька и бросается вызволять мотылька. С минуту я наблюдаю за их вознёй, пытаясь понять. Я продолжаю спать? Что за бред? «Ба!» «Сейчас я тебе этого чайку налью, в мигом на ноги встанешь!» «Бабуля!» «Ну а что?» Сил, небось, много потратила. Надо и тело, и дух подзарядить. Бабушка! Уже рычу я, понимая, что Хитрюша не хочет говорить о главном, а то удумали, мою кровиночку, как разменную монету использовать. Что? Я хоть и хриплю от сна, но в этот возглас вкладываю все силы. В смысле разменная монета? Возня у столика затихает. Шуш, получив свободу, показывает язык клацу и взмывает под потолок. Еще и лапки на груди складывает, выказывая максимальную степень обиды. Бабушка же, перестав суетиться, как-то резко вздыхает и отходит к креслу для посетителей. «И вот ее поникший вид пугает меня еще больше». Чтобы бабуля Вереми и перед чем-то пасовала? Руки опускала? Да что произошло, пока я спала? Кстати, сколько я спала? Спрашиваю я и едва ловлю взгляд бабушки, резко вскидываю указательный палец. Только не Юли, мне-то врать не надо. Ты знаешь, я достаточно крепкая, чтобы выдержать все. И тут... Сердце предательски ухает в ледяную пустошь. С Армом что-то. Да чего твоему каменному чешу и крылу будет? Цел, здоров, скандалит. Скандалит? Удивляюсь я. Ты точно про Арма? Про него родимого! выдыхает бабушка, усаживаясь поудобнее. Ох, и наворотей ли идело в детки?» Чего? Почему мы? Мы вообще-то преступников ловили. Там, в этом лесу, знаешь, кто был? Контрабандисты и целый голем. Бабуля, голем! Представляешь? Завожусь так, что даже ноги с кровати сбрасываю, намереваясь встать. «Стой, ураган ты мой комнатный!» С легкой улыбкой произносит бабушка. «Это нам все Арм и Таль рассказали. Точнее, по большей части Таль. Арм мало чего увидел. А Ардан с рисой? Спрашиваю я. Хотя надежды на честность этих двоих особо нет. А вот с этими детками как раз проблемы. Опуская взгляд, произносит бабушка. Они нас обвиняют, да? Горько ухмыльнувшись, спрашиваю я. Что ж, ожидаемо. «Хотя в какой-то момент я почти поверила в порядочность Ордана». «Не совсем так, милая». Бабуля смотрит в окно и видно, что прислушивается к шуму, доносящемуся снаружи. «Да бабушка!» Взрываюсь я, когда пауза слишком затягивается. «Говори уже как есть!» Риса очень сильно пострадала и пока не пришла в себя. Ардана кто-то огрел по голове так, что бедный мальчик мало что помнит. Говорит, утащил вас к границе леса Морока, а дальше все, белое полотно. Ардан знает контрабандистов», — выпаливаю я. «Да, Таль тоже так говорит», — кивает бабуля и внезапно морщится. «Только вот беда в том, что волчок ваш не помнит о них ничего». С памятью мальчика ювелирно поработали. В Шестеро. Как удобно! Кривляясь, отвечаю я и усаживаюсь обратно на кровать. Прикинуться беспамятным, чтобы уйти от ответственности. В этот момент дверь в палату распахивается без предварительного стука. На пороге показывается мастер Зимма, которого я совершенно точно не ожидаю увидеть. Разрешите? Интересуется Диян, хотя уже заходит в палату. Да вы вроде уже себе все разрешили! настораживается бабуленька, поднимаясь и загораживая меня. А вы, простите, кто? Я наставник вашей внучки, а потому имею право приходить к ней в палату. Отвечая на незаданный вопрос, поясняет Зима. И переводит взгляд черных глаз на меня. Ты в порядке, Рика? Сойдет! Отмахиваюсь я. Сейчас не обо мне речь. Мастер Ордан врет, он был в курсе о поставках поглотителей и пытался нас оттуда увести, но я своими глазами все видела: и кроликов-поставщиков, и портал. И еще там было двое, которые. Я в стояли выше простых работников, но лица не разглядела. тараторию, а сама кашусь на бабушку. Та выслушивает мой лепет очень внимательно, но почему-то постоянно смотрит на зиму. Я знаю этот ее взгляд. Таким бабуля награждает только крайне подозрительных личностей. И мне это не нравится» потому что мастер не заслуживает такого отношения. На Ордана было оказано ментальное воздействие. На лице Диана привычная маска бесстрастности. Но я знаю, что мастер так прячет истинные эмоции. Я по малейшим движениям глаз, легкому дерганью уголка губ понимаю, он нервничает. Причем настолько, что ему проще полностью отморозиться, чем хоть немного походить на живого человека. «Это уже доказано?» Тихо уточняет бабуля, что мальчика приложили не только камнем. «Да», — повернув голову к ней, отвечает Диан. «И наши артефакты, и лорд Гриас подтверждают данный факт». «Так пускай драконы снимут с него воздействие. Разве стальные этого не могут?» Ну или тот же лорд Гриас. Аметистовые драконы ведь не только с эмоциями работают. Они и в голову могут залезть. Для этого нужно разрешение. Диян продолжает замораживать льдом в голосе. Как раз за этим ректор сейчас связывается с семьей Ганыч. Но я здесь по другому поводу. Сердце делает кульбит, когда я слышу дрожь в голосе Диана. Но следующий его поступок вгоняет меня в настоящий ступор. Мастер Зимма встает передо мной на колено и, достав из кармана брюк небольшой бархатный пенал, открывает его передо мной. Узкая змейка помолвочного браслета не оставляет сомнений в намерениях мастера. Я Диан Зимма. Высший мастер Академии Варви Уш и последний из рода Зима, прошу тебя, Лари Кутель, дочь Хари Котель и носительницу дара Альвы Охотника, стать моей женой. Едва голос Дияна затихает, как на меня сверху падает шуш. Мотылёк в шоке, я тоже. Тишина, которая повисает в палате, оглушает. Судя по молчанию из бабушкиного угла, она разделяет мои эмоции. А этого, надо сказать, я не видела за всю жизнь. Удивить бабулю Вереми — это тоже достижение. Я смотрю в черные глаза мастера и не вижу в них ничего, кроме решимости. Ни любви, ни тепла, ни какого-либо другого чувства которая должно побуждать человека делать предложение. Мой мастер просто верит в то, что поступает правильно. Перевожу ошарашенный взгляд на клаца, который от такой новости бросает крутить бабушкины шарики. Мечусь к бабуле и понимаю, что шок-то у нее прошел. Вереми подается вперед и впивается взглядом в спину Зиммы. «Мастер, э... мямлю я, не зная, как потактичнее отказать-то. Вы уверены в том, что сказали? Может, на вас воздействие оказывают?» «Нет, я более чем уверен. Но, мастер, мы же это...» Закрывая лицо руками, хитру лоб, пытаясь собрать дрыгающиеся в шоке мысли. «Мы же учитель и ученица. Я вас уважаю как выдающегося специалиста. Но мы ведь не любим друг друга». Поднимаю глаза на мужчину, все еще стоящего передо мной на колени, и будто впервые его вижу. Почему-то сейчас я окончательно понимаю все эти вздохи и ахи, которыми оборотницы провожали мастера. Диян красив холодной неприступностью, спокойствием и неуловимым чувством силы, которая исходит от него. Но только меня это все равно не заставляет влюбиться в мастера. Но вы что, любите меня? В изумлении спрашиваю я. Не сразу. Губ Дияна касается легкая. Такая неожиданная улыбка. Но да. А может, это тебя прижало, и ты решил побыстрее внучку мою прихватизировать? Ах, хвостатый! Или кто то у нас по масти? Шипение бабули кажется чужеродным. О чем ты? Непонимающе гляжу на бабулю, которая поднимается с кресла и шагает к нам. Да, о чем вы? «Уважаемая леди», — с легкой ухмылкой спрашивает Диан, разворачиваясь к приближающейся угрозе. «А я в этот момент замечаю движение у двери. Не успеваю понять, кто, лишь в памяти отпечатывается знакомый парадный камзол. И мне бы кинуться, чтобы удостовериться в догадке. Да вот события в палате накаляются». «Я уже не знаю, кого спасать. Бабушку или Дияна. «Да о том, что вы все, как стервятники, слетелись вокруг бедной девчушки!» Взрывается бабуля. «Эти на себя рвут, другие тянут. Ты еще откуда вызверился такой?» «Лакомый кусочек из-под носа уводят. Она живая девушка. Она вправе сама выбирать, за кого замуж выходить». И поэтому вы сбежали с совета и поспешили к обожаемой внучке вложить ей в голову свою, по вашему мнению, нужную кандидатуру. Прищурившись, уточняет Диан. И кто же этот одобренный, уважаемый леди-претендент? Наконец поднимается с колена и встает так близко, что я ощущаю исходящий от него запах, Мастерской и льда. Ничего необычного, но от чего-то мне хочется отстраниться. А это уже не твое дело, хвостатый, огрызается бабушка. Ларика, моя кровиночка! И я ее в обиду не дам! Так не давай! Взрываюсь я, вскакиваю и бросаюсь к шкафу. Не давай, бабуль! Расскажи все, как есть! Без этих твоих интриг И недомолвок. Пальцы трясутся, но я достаю из шкафа потрёпанный жизнью комплект формы. На мне больничная пижама, и чтобы переодеться, я взглядом прошу мастера Зимму отвернуться. Ба! Ларика, у меня очень плохие новости», — вздыхает бабуля, подходя и помогая мне с одеждой. «В общем, да не мнись ты!» Злюсь я, остервенела, застёгивая пуговицу за пуговицей. «В общем, после окончания академии ты должна будешь выйти замуж, либо за оборотня, либо за стального дракона». Пряча взгляд, бормочет бабушка. «Первое понятно. Второе сулит королевству возврат территорий, которые занимают альвы крови». «Ага». Выдыхаю я. Странно, то ли у меня не осталось сил на удивление, то ли просто перегорела. Но внутри вместо паники разгорается холодная решимость сломать игру сильным мира сего. Тылья или нет, еще ни одна дочь нашего рода не позволила кому-то выбирать себе мужа. Такова воля владыки. Ты дочь первого советника, и актив, которым Серандил торопится распорядиться с умом. Ага, пока я сама не выскочила за невыгодного кандидата. Я киваю с преувеличенным спокойствием, поворачиваюсь к мастеру Зимми и оглашаю свое решение. Я понимаю, почему вы поспешили с предложением. Мне приятна ваша забота и попытка спасти от навязанного брака. Но я... «Отказываюсь. У меня есть время решить этот вопрос без настолько радикальных решений. Обхожу замерзшую в непонимании бабулю и, свистнув клацу, направляюсь к выходу. «Куда ты?» — в один голос спрашивают мои посетители-спасители. «Решать вопрос». Закрываю за собой дверь и бегу по коридорам больницы. Голова кружится. Грудь болит от каждого движения, но я упрямая. И, возможно, сейчас мое упрямство — единственное, что способно спасти мое будущее.